После того, как богочеловеческая истина воплотилась и явилась в нашем человечестве, настоящая задача этого последнего состоит не в том, чтобы открывать самому что-нибудь новое, а в том, чтобы пересоздать себя сообразно уже дарованной истине. И это есть великое и трудное дело, для которого нужна великая и твердая опора. И на что же опереться человечеству в этом Божьем деле – как ни на силу и действия самого живого Бога. Но живой Бог не связан ограниченным временем и местом, через которые Он действует. Действие Его и откровение, когда бы и где бы оно ни происходило, живет во все времена и для всех родов. И на этом-то вселенском его откровении и должно нам стоять как на незыблемом основании для воссоздания нашей жизни по образу и подобию жизни божественной. Мы сами, и вся жизнь наша есть продолжение прежде бывшего. Мы не творцы, а наследники богочеловеческой жизни на земле. Можно и должно нам приращать это наследство, но для этого прежде всего должны мы принять и опознать дарованное, чтобы было после на чем и чем трудиться. Одинаково несостоятельны поэтому и те, которые говорят, что мы не должны совсем ничего сами делать, Причем сейчас же себя и опровергают, ибо такое усиленное утверждение своего бездействия, как чего-то обязательного, есть уже некоторые действия с их стороны, а равно несостоятельные те, которые утверждают, что в деле спасения мы должны все делать сами собою тогда как мы потому только и нуждаемся в спасении, что потеряли свое собственное духовное хозяйство и не имеем в самих себе полной воли. Несостоятельные староверы, заботящиеся не о самом унаследованном сокровище, а лишь о сохранении его прежнего вида, вследствие чего они его и теряют, ибо это есть наследие живое и мертвой косности не выносит. Еще несостоятельные, свободные сектанты, прямо выбрасывающие унаследованные достояния, чтобы самим сначала наживать его, забывая, что если каждый будет начинать дело с изнова, то некому будет дойти до цели. В древнем мире иудеи держались одного предания, а эллины искали истины собственными усилиями. Христос, явившись во плоти, и сочетавший себе человечество в церкви, и предание исполнил, и свободным усилием человеческим дал незыблемую почву и указал истинную цель, и не подобает принявшим цельную истину Нового Завета опять разрывать нешитую ризу Христову и возобновлять древнее разделение. Или коснее в мертвых преданиях человеческих, или еще самодельной человеческой премудрости. В церкви всемирной есть место для всего человеческого. Только нужно, чтобы это человеческое прилагалось к делу Божию, а не к своевольным и случайным задачам. Дело же Божие требует только свободного согласия от воли человеческой, чтобы она не налагала на него своих произвольных границ и определений, личных, народных или каких иных. Но все эти человеческие особенности, раскрываясь перед действием Божиим, должны стать частными способами для полного откровения Бога человеческой жизни. Мы видели, что в расколе человеческое, смешиваясь с божьим, постепенно берет над ним перевес и, наконец, и совсем вытесняет все божественное из сектантской религии, превращая ее в дело одного человеческого рассуждения. Случайные дела церковных людей и даже более общие и глубокие несовершенства в жизни видимой церкви действительно существовавшие и доселе в ней существующие, все эти несовершенства, относясь не к самому существу церкви, а лишь к человеческой ее стороне, суть лишь тот прах земли, который на историческом торжеще покрыл Христову жемчужину. И когда раскольники за этой пылью, не видя самой жемчужины, бросают ее с враждой и презрением, то они именно этим и обнаруживают, что земное для них уже заслонило собою божественное, а, следовательно, и все их дальнейшие действия в направлении раскола, хотя бы искренние и по человечеству извинительные, необходимо становится чуждой дело Божие. Всего яснее это и очевиднее у староверов-поповцев, которые отделяются от церкви, несмотря на то, что сами признают в ней присутствие и действие божественной благодати, которую они и стараются косвенным образом пользоваться, не приобщаясь ей прямо. Ибо, принимая в течение двух веков беглых священников тем же чином, как способных совершать таинство благодатию священства в силу рукоположения, полученного этими священниками в господствующей церкви, а в новейшее время при учреждении Белокреницкой иерархии, приняв на том же основании епископа из греческой церкви, как принесшего с собою оттуда дар преемственного от апостолов рукоположения. Староверы-поповцы поневоле показали этим, что признают у греко-российской церкви пребывающую благодать Духа Божия в совершении святых тайн, а это самое и есть божественное основание церкви, начаток и залог небесного царствия. Правда, поповцы, поневоле признавая, что наша церковь сохраняет путь Христов в преемстве иерархии и обладает жизнью Христовой в благодати таинств, уверяют, что она погрешила в Христовой истине введением каких-то новых догматов. Но это уже потому невозможно, что с самых времен иконоборчества в Восточной церкви не было даже вопроса и суждения ни о каких догматах. Так как в нашей церкви догматы веры определяются вселенскими соборами, а вселенских соборов с VIII века не было, то, следовательно, со времени последнего, VII Вселенского собора, в 787 году и до сегодня наша церковь не имела возможности определить никакого догмата, и уже по этой причине никак не могла впасть ни в какое догматическое заблуждение или ересь. Посему, если бы даже те догматические пункты, которые выставляются раскольниками против церкви, и заключали бы в себе действительно какие-нибудь неправославные мнения, то эти мнения должны быть приписаны только тем лицам, которые их высказывали, а никак не всей церкви. Итак, если догматически погрешить против истины Христовой, наша церковь не имела никакой возможности а путь Христов в преемстве иерархии и жизнь Христову в благодати таинств должны признать за нею сами поповцы, то спрашивается, что же столь важное может отделять их от всей церкви? Остается память старых обид? Клятвы Московского собора 1667 года? воспоминания о бывших гонениях и негодование на продолжающиеся стеснения с тех пор как это написано верховная власть значительно облегчила прежние узаконения против раскольников так что теперь им мало поводов жаловаться но неужели все эти причины раздора важнее чем благодатное единство церкви для ищущих в церкви таинственных даров Божией благодати, для признающих, что церковь основывается на этих дарах, для таковых обязательно переступать через мертвые дела церковных людей и держаться самой церкви, как нераздельно живущие в единстве благодати. Если же мертвым делам человеческим придается такое великое значение, что за ними исчезает сама благодать Божия, тогда уже следует прямо признать, что погрешности в церковных делах лишили церковь всего божественного, что в ней уже не только нет истинной веры, но нет и настоящей иерархии, нет и подлинных таинств той, что нет уже более истинной церкви на земле, как это и утверждают беспоповцы. Здесь раскол более последователен. И тем яснее обнаруживает свое человеческое начало. По убеждению беспоповцев православная церковь с 1667 года за людские грехи то есть, собственно, за грехи русских иерархов, изменивших старому обряду и преследовавших его приверженцев, лишена самой благодати Божьей и перестала быть христианской церковью. Таким образом, благодать Божия. Понимается здесь как воздаяние за человеческую праведность, и действие Божие положительно обусловливается действием человеческим. Присутствие или отсутствие божественной благодати в церкви по этому взгляду прямо зависит от степени нравственного совершенства членов церкви, а это значит признать, что человек спасается собственной праведностью что равносильно полному отвержению самой благодати, то есть божественного начала в церкви, ибо оно состоит именно в том, что божество собственную силу действует на человечество, чтобы спасти его от греха и привести к оправданию и возрождению, чего человек сам собою достигнуть не может. А если бы благодать могла действовать только вследствие праведности человеческой, то ей никогда не пришлось бы и действовать, ибо для того, чтобы стать праведным, человек уже нуждается в действии благодати, так что признавать начало благодати и вместе с тем обусловливать его человеческую праведностью значит впадать в безвыходный круг. Утверждающим, что церковь лишена благодати, должно быть известно, что есть благодать по учению христианскому. Они должны знать, что благодатные действие Божие обусловлено со стороны человека неправедностью или какими-нибудь положительными заслугами, а напротив – сознанием нашей греховности и желанием правды Божьей, чувством нашей беспомощности и обращением к божественной помощи. Короче сказать, здесь действие человека состоит только в добровольном согласии на действие Божие. Что же теперь выходит по утверждению без поповцев В десятках тысяч храмов миллионы христиан, хотя и грешных, но искренно верующих и благочестивых, с усердную молитвою во имя Христова приступают к церковным священнодействиям. Эти миллионы простых людей отдаются Божией благодати сердечным желаниям, всею душою соглашаются на действия Божие и смиренно ожидают его. И вот, оказывается, все это напрасно. Напрасны их молитвы и смиренные желания. Напрасна их преданность воле Божьей и все их благочестие. Они только себя обманывают. Божество навсегда отвернулось от них, не слышит их молитв и не дает им своих даров. И почему же? Потому что когда-то... На каких-то московских соборах, о которых они и понятия не имеют, кто-то кого-то неправильно проклял. Восстают беспоповцы против иерархии церковной, якобы отнявшей своими грехами благодать Божию у всей Церкви Христовой. Но самой чрезмерностью подобного обвинения они придают этой иерархии такое огромное и исключительное значение, на какое она и сама не имеет притязания. По понятию без поповцев за неправильные действия нашего церковного правительства вся церковь лишена самой благодати Божьей, а это значит, что вся сила и все значение церкви не по человечеству только, но и по божеству, заключается в одних правителях церковных, которые являются таким образом безусловными владыками, держащими в руках своих жизней смерть духовную всего тела Христова. Но если так, если в них вся сила церкви, то как могли они погрешить, когда церковь Божия По Писанию свято и непоколебимо. Если же иерархия сама по себе, в отдельности взятая, еще не составляет всей церкви, тогда в какие бы практические уклонения или ошибки не впадали иерархии какой-либо церкви, хотя бы и в многочисленном собрании соединенной, они впадают в эти погрешности только как управители церковных областей, но не как святители церкви. И эти их погрешности не могут упразднить благодати Божьей, подаваемой всей церкви в ее божественном значении. Воистину велико значение иерархии в церкви, но это значение двойственно, и весьма важно различать и здесь две стороны, божескую и человеческую. По божественному избранию, через рукоположение, преемственно переходящему, проводники таинственной благодати и служители вечных благ, они, суть по человечеству правители и устроители явных и насущных дел церкви, деятельные руководители своей паствы на ее пути к вечной цели. Это двойственное значение духовного чина проходит через целый состав его и легко может быть различено во всяком представителе духовной власти. Всякий епископ и всякий священник, стоящий на пути Христовом, то есть получивший свое звание непрерывным иерархическим преемством, есть тем самым свидетель истины Христовой и проводник даров Христовой жизни в таинствах. Для этого... Он не нуждается ни в каких особенных человеческих качествах. И совершаемые им священнодействия имеют свою силу, независимо от его личных свойств и дел, ибо здесь прямо действует все единая божественная благодать, та бесконечная благость, которая одинаково сияет над добрыми и злыми, одинаково одаряет праведных и неправедных. Но всякий священнослужитель От простого иерея и до вселенского патриарха, сообщая в веренной ему общине таинственные дары Божии, имеет вместе с тем призвание заботиться и о том, чтобы вся явная человеческая жизнь этой общины, от прихода и до совокупности всех местных церквей, сообразовалась с божественным началом и все более и более с ним, и в соединении своем представители церкви имеют призвание привлекать все человеческое в мире к вечному идеалу Христову и вводить все земное в божественную норму. И эта сторона иерархического служения при сокровенном действии благодати нуждается и в явном приложении человеческих сил к делу Божью. Здесь преимущественно требуется от иерархов деятельное участие их ума и воли. Чтобы человеческую общественность, досели преисполненную всякой языческой мерзости, очистить и воистину окрестить, нужны правителям церковным чрезвычайные нравственные силы и практические способности. Для того, чтобы всем человеческим наукам, досели блуждающим по стихиям мира, осветить, дорогу к божественной истине, потребны усилия высоких умов и средства обширного знания. Для того, чтобы художество человеческое, служащее или отвлеченной красоте, или даже низкой чувственности осветить и превратить в священное искусство, нужны особенные способности к религиозному творчеству. Вообще же, для того, чтобы все человеческое привлечь и ввести в ограду Божию пастыри церкви, основываясь на божественной благодати, должны еще проявлять и всевозможные человеческие силы. Но силы человеческие — суть нечто относительное и имеющее множество различных степеней, а потому и Все человеческое служение иерархов как правителей, учителей, и изиждителей церкви имеет множество степеней совершенства. Они могут исполнять это свое призвание более или менее успешно, могут идти прямо к цели или же в той или другой мере уклоняться и задерживать ход дела Божия в мире, совершение воли его на земле и вследствие этого, так или иначе изменяя внешнее положение видимой церкви, могут различным образом влиять на всю судьбу христианских народов, во главе которых они находятся, так что здесь возможен и законен вопрос, в какой мере данная иерархия исполняет свою великую задачу на земле, или насколько она удовлетворяет в данное время своему высокому призванию. Напротив того, Божественное служение иерархии, то есть сообщение Божией благодати в таинствах, будучи само по себе неизменным и независимым от дел человеческих, не может зависеть и от того, в какой степени удовлетворительно исполняет иерархии свое другое, человеческое дело, управление церковью и так далее. И хотя благодать таинств неизменно и всем одинаково через священство, подаваемое в различной степени усвоивается различными людьми, но это уже не во власти священно действующего и не к нему относится. Если теперь спросить беспоповцев, в какой же стороне своего служения, божественной или человеческой, погрешила, по их мнению, русская иерархия, то не видно, какой бы могли они дать удовлетворительный ответ. Ибо если скажут, что в божественной части, то нужно будет показать, что вся русская иерархия вдруг отказалась совершать должным образом святые таинства. А так как ничего подобного никогда не было, то и придется им отвечать, что уклонения русской иерархии касались до человеческой части ее служения, то есть что иерархия сия неудовлетворительно управляла человеческими делами церкви. Однако вследствие этого церковь лишилась божественной благодати. Но это было бы, как мы знаем, прямо противно христианскому понятию о благодати как независящий от дел человеческих. Человеческое изменяющаяся деятельность духовных правителей может иметь и влияние лишь на человеческое же, временное и изменяющееся состояние управляемых, но никак не может давать или отнимать, увеличивать или уменьшать вечные по значению своему и безотносительные дары божественной благодати. Утверждать противное значит не только всю силу церкви переносить на иерархию что еще допустимо в известном смысле, но значит всю божественную сущность и назначение, как церкви вообще, так и самой иерархии, поставлять в прямую зависимость от человеческих дел, что уже совершенно противно христианству. Не избегнуть такого заключения беспоповцам, и в том случае, если они скажут, что благодать оставила церковь не за одни только неправильные действия и иерархии, но и за грехи и нечестие всего православного народа. Ибо себя самих, как сохранивших древнее благочестие, они исключают из числа виновных. Но тогда почему же церковь не помилована за их праведность? Если они вправду сохранили древнее благочестие, то должны были бы сохранить и благодать таинств, и всю полноту церковной жизни. А если они ее лишились, то это, по собственному их взгляду, доказывает, что и они виновны против Бога и царствия Его. А в таком случае, по какому праву отделяются они от других? И весь остальной христианский народ включают в царство Антихристова, а себя одних признают избранниками Божьими. Какое же это избрание, когда даже первоначальные дары Божии и младенцам подаваемые у них отняты? Если благодать Божия, как это выходит по их учению, есть плод человеческой праведности, то где же плоды их праведности? Но в том и дело, что она здесь ни при чем. Ибо никогда не было такого времени, и не может быть, чтобы Церковь Божия стояла на человеческой праведности. Если даже во главе первой христианской общины находился человек, трижды отрекшийся от Христа, человек, которому прежде того Христос сказал, иди за Мною, сатана, в соблазн ми еси, яко не мысли же я же, суть Божия, но человеческая, человек которого и впоследствии, уже после Пятидесятницы, другой апостол улечил в лицемерии, то что же сказать о временах последующих? Воистину, дело спасения от одного Бога. Как сказано, помилуй его же, аще помилую, и ущедрю его же, аще ущедрю. Там же убо не хотящаго не текущего, но милующего Бога. Не то этим говорится, чтобы от человека ничего не требовалось, но от него требуется именно самоотвержение, то есть отрицание своей праведности. Это и есть первое нравственное условие христианской жизни и благодатного общения с Богом. Если бы действие благодати зависело от человеческой праведности, то в видимой церкви никогда не могла бы действовать благодать Божия. Если же такой зависимости нет, то благодать и теперь действует во всей церкви, несмотря ни на какие человеческие неправды и грехи народа и иерархии. Итак, должно бы беспоповцам или воссоединиться с существующую церковью, как сохраняющую благодать, или же отвергнуть всякую церковь, не только в настоящем, но и в прошедшем. Последовательнее поэтому поступают в те секты, которые, не удовлетворяя существующую церковью, все целые ее отрицают и признают, что божество для своего благодатного действия никогда не избирало широкого русла Вселенской Церкви, а всегда пробивалось с отдельными ключами личных и частных откровений, сообщаясь отдельным избранником, основателем и руководителем той или другой секты. Таково отношение к церкви, мистических сект, хлыстов, скопцов, духоборцев и прочих. То, во что они полагают сердца свои, прямое и полное общение человека с божеством и обожение твари, обещано человечеству, но не вне церкви. И начаток исполнения дается в благодати таинств сущей в церкви. Это есть действие Божие, даром получаемое от наших дел независящее. Полнота же совершенства для нас в свободном усвоении этого действия, так чтобы действительность человеческая соответствовала божественному действию. И такого совершенства человечество должно усиленно достигать. Ибо как таинственная благодать Божия даром дается, так явное Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Одного желания и мечты здесь недостаточно. Нам нужна духовная сила, а первые условия силы есть единство. Зачем же, вместо того, чтобы стараться о воссоединении разделенного, станем мы уже бывшую связь разрывать своим отделением от церкви? Дело обожествления есть общее дело всего человечества, и совершаемо может быть оно только в общении и любви, а это-то и нарушают сектанты, и тем задерживают человечество на пути спасения, сами ничего не достигают и другим мешают. Они отвергают церковь за то, что она для них есть внешняя и плотская, а они сами внутренние, духовные христиане, пусть это правда. Но так как нет и не может быть внутреннего безнаружного, наружного, сущности без формы, духовного бестелесного, то почему же они, внутренние и духовные, отвергают нас, наружных и плотских?